Глава пятая. Бред встал и вынул из кармана пальто пачку сигарет. Почему его не так уж сильно возмутило предложение Лодинга? Может быть, он догадывался, что тот предложит что-нибудь сомнительное? Или уже по лицу Лодинга было ясно, что это за человек? Или он просто не принял это всерьез? Настолько невероятно было, чтобы он, Бред Фаррер, ввязался во что-нибудь подобное? Предложение Лодинга не вызвало у него негодования. Он не сказал, задумал обокрась своего друга, ну и подонок же ты, или что-нибудь в этом роде. С другой стороны, Бред всегда считал, что его не касаются ни грехи, ни печали, ни радости посторонних людей. И потом нельзя же послать к чертовой матери человека, гостеприимством которого ты пользуешься. Брат подошел к окну. Перед ним простиралась панорама крыш с эльефным узором из печных труб на фоне мутного сияния ночного Лондона. У него не кончились деньги, но все поиски работы были безуспешными. Судя по всему, в Англии гораздо больше безработных конюхов, чем конюшен. Число лошадей все уменьшается, а число их любителей все возрастает. Кавалерия перестала существовать, но остались еще крепкие и здоровые кавалеристы, смысл жизни которых заключался в лошадях. И стоило им только услышать, что где-то требуется человек, умеющий обращаться с лошадьми, они толпой валили предлагать свои услуги. Кроме того, брат вовсе не хотел просто кормить лошадей и чистить стойло. Так дорожный инженер вовсе не хочет сидеть за рулем асфальтового катка. Он обращался в несколько мест, но солидные конозаводчики не проявляли интереса к хромому юноше, у которого не было даже рекомендательных писем. Зачем он им? У них и так огромный выбор. А узнав, что он занимался объездкой лошадей в Штатах, они совсем теряли к нему интерес. «А, ковбой!» Они говорили это очень вежливо. Брат и забыл, как вежливо англичане, но так или иначе давали понять, что методы объездки, принятые на Диком Западе, или убьет, или подчинится, им не подходят. Поскольку вслух они ничего такого не говорили, у брата не было возможности объяснить, что он тоже не сторонник подобных методов, да если бы и объяснил, все равно никакого проку. Они брали на работу только людей, о которых что-нибудь знали. В Америке, где человек без конца мотается по стране, все обстоит иначе. Здесь, если тебя берут на работу, то считают, что это на всю жизнь, и характер у человека придается не меньше значения, чем его квалификации. Оставалось одно — уехать из Англии. Но вся беда в том, что уезжать он не хотел. Вернувшись сюда, он понял. Воображая, что он свободный и без цели, бродит по свету, Бред на самом деле просто кружным путем возвращался в Англию. Только он вернулся не через Дьеп, а через Лас-Крузес и Северную Америку. Вот и вся разница. Он теперь знает, чем хочет заниматься — лошадьми. Но в Нью-Мексико, как и в школе, он не чувствовал себя дома. Просто в Нью-Мексико ему больше нравилось. А теперь, когда он посмотрел на Англию, он понял, что здесь ему нравится еще больше. Он хочет тренировать английских лошадей и участвовать в скачках на английских ипподромах. К тому же без денег из Англии трудно уехать. Как-то он разговаривался в кафе с человеком, который уже полгода пытался наняться на судно, идущие в Соединенные Штаты или Австралию. «Знаешь, что они говорят?» — злобно проворчал он. «Подай сюда профсоюзный билет. И если ты не состоишь в профсоюзе уборщиков грязной посуды, тебя даже не возьмут помощником стюарда. Я все жду, когда у них потонет судно, потому что на борту не нашлось человека с профсоюзным билетом, дающим право качать насос». Глядя в горящей яростью глаза своего собеседника, Бред вспомнил того француза в бистро. «Нужны документы!» «Да, бумажки правят миром!» Предложение Лодинга было бы очень кстати, если бы дело не шло об уголовно наказуемом деянии. Жаль, что Лодинг с самого начала не упомянул конный завод. Может быть, тогда Бред слушал бы его с большим интересом? «Да нет, ни в коем случае. Это же преступная афера. Он ни за что не станет в нее впутываться». — Тебе ничего не грозит, — убеждал его внутренний голос. — Даже если Эшби тебя разоблачат, они не станут подавать в суд, побояться скандала. — Заткнись, — сказал Бред внутреннему голосу. — Не хватало еще ввязаться в уголовщину. — Может, сходить как-нибудь в театр, посмотреть, что там играет Лодинг? Брату никогда не приходилось иметь дело с актерами. Сидеть в кресле и смотреть, как на сцене выкаблучивается твой знакомый, это будет что-то новенькое. И можно ли довериться, лодингу? Можно, не сомневайся, заверил его внутренний голос, толковый парень. Явный проходимец, возразил брат, чтобы я связался с таким типом. А ты не связывайся, сказал внутренний голос. Отправляйся, влачат и скажи, поглядите на меня, я вам никого не напоминаю. Меня такого-то числа, такого-то года оставили на пороге приюта, а сейчас мне нужна работа в конюшне. Это же шантаж. — Зачем мне работа, полученная при помощи шантажа? Не говори вздор. — Но они должны что-то для тебя сделать. — Ничего они мне не должны, не пенса. — Брось, ты же знаешь, что в тебе течет кровь Эшби. — Откуда мне это знать? Мало ли на свете было двойников. Даже у Гитлера были двойники. В газетах без конца печатают фотографии людей, как две капли воды, похожих на знаменитостей. Сходство удивительное, только чувствуется, что характер не тот. — Чушь. «Конечно, ты Эшби! Откуда у тебя умение обращаться с лошадьми?» «Мало ли кто умеет обращаться с лошадьми!» «В приюте было шестьдесят два воспитанника, и никто из них не отказался бы от хорошей работы, от усыновления богатыми людьми и лишь для того, чтобы в конце концов добраться до лошадей». «Я не знал, что ищу лошадей». «Конечно, ты не знал. Зато кровь, текущая в твоих жилах, знала. Кровь Эшби!» «А, заткнись!» Брат решил поехать на завтра в Льюис и попытать счастья в конкурной конюшне. Хоть он и хромает, но может усидеть на любой скотине с четырьмя копытами. Может, их заинтересует человек, который не возражает против того, чтобы сломать себе шею. — А зачем ломать шею, когда можно жить припеваючи? — Припеваючи я мог бы жить и в других местах. — Но там не было лошадей. — Заткнись, не трать попусту слов. Брат начал раздеваться, надеясь, что привычные движения заставят замолчать настырный внутренний голос. Да, завтра он обязательно поедет в Льюис. Пожалуй, это слишком близко к местам, где он вырос. Но кто его теперь узнает? Да хоть бы и узнали, ну и что? Просто не хочется возвращаться по кругу. А ты им скажи, вы обознались. Моя фамилия Эшби, ядовито сказал внутренний голос. Да замолчишь ты наконец! И что заставило Патрика Эшби? покончить с собой. Впереди у него была целая жизнь, такая прекрасная жизнь. А он взял и утопился. С какой стати? Как будто нельзя прожить без родителей. Видно, у него были не все дома. Слабак. Ты сумеешь распорядиться лачетом куда лучше. Брат налил в таз холодной воды и вымылся до пояса. Приютская муштра, прочнее армейской. Растираясь тоненьким махровым полотенцем, брат подумал. «Да и не привык я к такой жизни, дворецкие, слуги и все такое». Его представления о жизни английских помещиков были подчеркнуты из голливудских фильмов. «Чего там говорить? Бредовые идеи и все. Лучше об этом больше не думать». Кто-то сказал, что если долго думать о чем-то немыслимом, в конце концов, к этой мысли привыкаешь. Однако к лодингу надо сходить, любопытно взглянуть на фотографии. «Почему бы не сходить?» Надо посмотреть, каков он у себя, его близнец. Лодинг, конечно, проходимец, но один раз к нему зайти можно. Что тут страшного? На фотографии поместье тоже интересно взглянуть. Да, к Лодингу надо сходить. Послезавтра. Сначала съезжу в Льюис. А может, и завтра.